Глава вторая. Следующие 3 дня выдались такими напряжёнными, что Лера была даже рада тому, что к Илье приехал сын. Продолжался сезон простуд, который всегда выкашивал половину работников до появления коронавируса. Продолжилось и с ним. Поэтому многие сотрудники то и дело уходили на больничный, другие продолжали ходить на работу с соплями и кашлем. В коридорах бюро то и дело кто-то пил чай с малиной. Игна с самым голосом жаловался коллегам на отвратительное самочувствие. Лера была одной из немногих, кто до сих пор держался, что было дожи удивительно. Она всю жизнь, прожившая на юге, должна бы быть особенно восприимчивой к северным вирусам и микробам, однако продолжала уверенно стоять на ногах. А быть может, именно юг и стал тому причиной. Всю жизнь она закалялась, ела много витаминов, купалась в порой прохладном море, вот и имела хороший иммунитет, который пока ещё не успел пасть под натиском болезней. Те же, кто вырос на севере, просто не имели такого запаса прочности. Зато про молодую старуху, так прозвали тот странный труп в бюро, теперь ходили легенды. Наверное, не было эксперта, лаборанта или санитара, кто не слышал об странной находке. Некоторые, самые опытные и самоуверенные, считали, что Лера плохо провела аутопсию, поэтому и получила такие противоречивые результаты. Справедливости ради, таких было всего два человека, и про них давно уже говорили, что старость не всегда приходит с мудростью, иногда является сама. Они постоянно ставили под сомнение работу коллег, поэтому на них уже давно никто не обращал внимания. Старалась не делать этого и Лера. Зато другие эксперты вовсю обсуждали странную находку. Строили невероятные теории, но так ни к чему и не пришли. Однако, благодаря тому, что многие были в курсе этой необычной истории, Лера и получила новые сведения. Она как раз торопливо запивала булочку остывшим кофе, что было её обедом, когда в столовую вошёл коллега и, увидев её, Присел к ней за столик. Слышала новости? Поинтересовался он, разворачивая промасленную бумагу, в которой лежал большой бутерброд. Столовая в бюро была крохотной, состояла из четырёх столиков, чайника и микроволновки, а потом каждый носил еду из дома. Лера готовить не любила, поэтому питалась тем, что удавалось купить по дороге на работу. "Какие?" поинтересовалась она, стараясь не смотреть на бутерброд. Пожалуй, сегодня вечером ей придётся потратить время на нормальную готовку. Сил питаться в сухомятку уже нет никаких. Твою старуху опознали. Лера даже про кофе забыла. Коллега намеренно выдал новость и принялся за бутерброд, ожидая вопросов и оваций, и Лера не стала его разочаровывать. Уж больно хотелось получить разгадку этой истории. И кто он? Имя не скажу. Не знаю. шепелявил с набитым ртом коллега: "А вот год рождения. 1998. 24 года дамочки. Как тебе такой расклад?" Такой расклад Леру обескураживал. Нет, она понимала, что труп необычный, но что ему 24 года? Это точно? По отпечаткам пальцев вроде опознали, пожал плечами коллега. Лера едва дождалась конца рабочего дня. Не став задерживаться ни на минуту, что особенно обрадовало санитар. Быстро приняв душ и переодевшись, она принялась искать номер телефона того полицейского Павлова. Очень уж хотелось узнать подробности. Телефон ей удалось раздобыть только рабочий. Но Павлов оказался в кабинете и даже узнал её. Лера, протянул он. Неожиданно. Решила нанести ответный визит, хмыкнула Лера. Не одному вам любопытно. Понимаю, усмехнулся Павлов. По телефону долгая история. Может, встретимся где-то, если вы уже закончили работать? Я бы где-нибудь поела, призналась Лера. Тогда я знаю неплохую чайхану в вашем районе. И недорого, и не отравят. Я, признаться, тоже не обедал. До нужного заведения Лера добралась раньше Павлова. Ему предстояло ехать дольше. К тому моменту, как он вошёл в зал, Лера уже успела выпить две чашки чая и съесть порцию блинчиков с мясом. Поэтому ей не терпелось поговорить, но она понимала, что будет невежливо торопить Павлова. В конце концов, он сделал ей одолжение и согласившись на встречу, и назначив её в ближайшем к ней изведении. Ведь это ей было любопытно. Это она должна была приехать к нему. В общем, трупом нашим оказалась некая Нелли Крастаева, 24-лет дамчка. Начал Павлов влив в себя залпом полчашки чая. Заказал он шашлык, а потому было немного времени на разговор, пока тот готовили. Крепкая петербурженка, замужем, детей нет. Живёт неподалёку от парка, где мы её нашли. Вечером ушла гулять с собакой, домой не вернулась. Муж забил тревогу только утром, когда проснулся Они жены и собаки до меня оказалось. Он валялся с температурой, выпил жаропонижающее и уснул до того, как Нелли должна была вернуться, поэтому и не знал о её пропаже. Даже утром сначала подумал, что она снова ушла с собакой. Но время шло, а она не возвращалась. Позвонил ей на мобильный. Абонент не абонент. Ближе к обеду, снова накидавший жаропонижающим, пошёл её искать. Где жена обычно гуляет с собакой, он не знал, поскольку это вообще была его обязанность. Она ходила в крайних случаях. Но логично предположил, что пошла в парк. Там её не нашёл, зато услышал разговоры о найденном трупе. Естественно, сразу бросился в полицию, но там его успокоили, сказав, нашли труп какой-то старухи, а не его молодой жены. Павлову принесли шашлык, и на некоторое время ему пришлось прирваться. Лера терпеливо ждала, когда он утолит первый голод, чтобы продолжить рассказ. Пока она не понимала, как молодая Нелли Крастаева могла казаться их старухой. Ведь если жена страдала каким-то заболеванием, делавшим её внешность такой старой, муж знал бы об этом. Сообщение полиции его не успокоило бы. В общем, заявление о пропаже у него приняли неохотно, продолжил Павлов, наполовину расправившись с шашлыком. сами, знаете, как у нас к этому относятся. Дело молодое, наверное, загуляла же, навернётся через пару дней. Поэтому заявление принять приняли, но особо по нему не шевелились. Лишь когда через 3 дня Нелли так и не объявилась, соизволили загрузить её в базу данных пропавших людей. Взяли у мужа вещи с её отпечатками. И тут нашлось совпадение. Да уж, совпадение так совпадение. И ждём. Ну что. Павлов закинул в рот очередной кусок шашлыка и принялся активно жевать. Походки не опознал, конечно. Завтра устроим ему очное опознание. Но он показывал фотки жены. Естественно, молодая и цветущая, а не то, что нашли мы. Запросили анализ ДНК, ждём результаты. Может, ошибка просто. Или какое-то Невероятное совпадение отпечатков пальцев у двух разных людей. Так не бывает, покачала головой Лера. А у двадцатичетырёхлетней женщины, выглядевшей на 120, бывают, хмыкнул Павлов. Лера вынуждена была согласиться, что так не бывает тоже. Не подвело Павлова его сыщицкое чутьё. Тропы в самом деле оказался весьма необычным. Какие у вас идеи? поинтересовалась она. Павлов развёл руками. Честно? Ни одной более или менее правдоподобной. Мы, конечно, начали стандартное изучение окружения Крастаевых, искать тех, кто желал бы Неле смерти, но это всё равно не объясняет того, что с ней произошло. Вот вы, как медик, скажите мне, бывают такие болезни, что бы за пару часов человек так состарился? Существуют генные мутации, при которых люди стареют очень быстро, не по возрасту, осторожно сказала Лера. Прогерия. Она бывает как у детей, так и у взрослых. Но всё же, это происходит не за пару часов. И, может быть, зубы и не успевают выпасть ко времени смерти. Но вот в остальных органах всегда есть изменения. Я бы их нашла. Прогерия. Повторил за ней незнакомое слово Павлов. Наверное, такие люди состоят на учёте в поликлиниках. Таких людей в мире вообще крайне мало, заметила Лера. И они, безусловно, известны местным врачам. Стоит проверить. Может быть, Неля скрывала от мужа своё заболевание, но на учёте состояла? Олег. Неля не могла бы скрыть от мужа такое заболевание, заметила Лера. Я же говорю, Люди с прогерией стареют не за два часа. И всё равно надо проверить, настаивал Олег. В данном случае я готов хвататься за любые ниточки, потому что никогда с таким не сталкивался. Сплошная чертовщина, честно говоря. Слишком много не бывает в этом деле. Лера не понаслышке знала, что не бывает иногда случается. Ещё 2 года назад она и сама была тем ещё скептиком. Но затем несколько странных расследований подряд, и она поверила во многое. Только Павлову, конечно, ничего не сказала. Ещё сочтёт её сумасшедшей. Не то чтобы Лере было дело до того, что он там о ней подумает, но с сумасшедшими не делится информацией. А ей очень хотелось быть в курсе расследования, узнать в итоге, что случилось с бедной девушкой. Только вот внутренний голос подсказывал, Что едва ли официальное следствие разберётся в случившемся, если там на самом деле произошло что-то необычное. Закостеневшая система не умеет рассматривать то, что не укладывается в её понимание мира. Смотрю, вы заинтересовались. Лера, ушедшая в свои мысли, не заметила, как Павлов доел шашлык и немигающим взглядом уставился на неё. Это интересно? Не стало 30 она, но ну, осторожнее. Слишком уж внимательно собеседник смотрел на неё. За такими взглядами обычно прячутся не очень приятные просьбы. Моё начальство готово спустить дело на тормозах, признался Павлов. Даже если вдруг выяснится, что это на самом деле Крастеева, то вы сами написали в заключении, что признаков насильственной смерти нет. Ещё не пришли все анализы, перебила его Лера. Если придут чистые, дел уход не дадут, потому что никто не знает, как искать причины таких метаморфоз с молодой женщиной. Нет следов преступления нет дела. Кому нужен лишний геморрой? И что вы хотите? Я хочу разобраться. Мне, как и вам, тоже интересно. Только мне нужен помощник. Сам я небольшой знаток медицины. Лера поняла, куда он клонит. И его намётки не показались ей неприятными. В конце концов, ей тоже интересно. Вдвоём разобраться будет проще, даже если дело на самом деле официально закроют. Согласны? додавил Павлов. Боюсь, у меня нет выбора. Любопытство не даст мне заснуть. Павлов откинулся на спинку стула и довольно улыбнулся. Тогда вы ищите любые случаи в истории медицины, хоть как-то схожие с нашим, а я покопаю под мужи. Не может быть, чтобы он ничего такого раньше не замечал за женой. Обменяемся телефонами для связи. Записав номер Павлова и дав ему свой, Лера вышла из чеханы. Было ещё не очень поздно, но уже темно. Дождь наконец прекратился, небо выглядело ясным, а по тому по улицам бродили толпы народа. Туристов в этой части города было немного даже летом. Но и местные жители, пользуясь недолгим погодным затишьем, Поторопились надышаться свежим воздухом. Ведь кто знает, когда такой случай выпадёт в следующий раз. Знающие люди говорили Лере, что его может не представиться несколько месяцев. Эх, сюда бы Никиту Кремнёва, Лереного бывшего соседа по лестничной площадке. Никита был экстрасенсом. Умел, взяв мёртвого человека за руку, рассказать, что с ним случилось в последние минуты жизни. Верника он смог бы что-то поведать и о последних минутах жизни Нали Крастаевой. Но даже если бы Лера была готова ему позвонить, то едва ли он смог бы приехать. Никита преподавал в университете, и в разгар семестра куда-то сорваться было для него проблематично. Придётся справляться самим. Не зря же они тесно дружили 12 лет. Усть у Леры не было экстрасенсорного дара, Но наблюдать и делать выводы за пределами научных теорий она научилась. А звонить Никите в любом случае плохая идея. В том числе и из-за него она согласилась переехать в Санкт-Петербург. Утро выдалось внезапно солнечным, хотя на такое счастье Лера даже не надеялась. Думала, вчерашним вечером всё и ограничится. Те же знающие люди утверждали, что даже лето в этом городе чаще всего приходится на будние дни. Поэтому те, кому не повезло уйти в отпуск в это время, порой его и не видят. Получить солнечные выходные в ноябре его вовсе крайняя редкость. Вдруг оказалось, что голубое небо в ноябре существует и находится так высоко, что приятно глазу. До него не достать рукой, а любое здание ниже самых низких облаков. Это небо так напоминало южное, что на минутку у Леры вся жизнь считавшая себя совершенно несентиментальной, защемило сердце. Она намеревалась выйти прогуляться, что делала крайне редко даже дома, когда внезапно передумала. Взяла телефон и, остановившись на мгновение, напуганная собственным решением, набрала номер Ильи. Тот ответил быстро, но голос его звучал удивлённо. Он уже хорошо знал Леру и справедливо полагал, что пока у него гостит сын, звонить и на не станет. А она не просто позвонила, она позвала их обоих погулять. Ты уверена? осторожно уточнил Илья. Не была бы уверена, не звонила бы, заверила Лера. Илья больше не стал ничего спрашивать, боялся, наверное, что она передумает. И боялся не зря надо заметить, что бы там Лера ни говорила, а уверена она не была. Детей она не то чтобы не любила, просто не знала, как с ними обращаться. До появления Ильи в её окружении ни у кого детей не было. А с теми, у кого были, Лера встречалась максимум раз в год, на каких-то общих праздниках, где собирается вся семья. И где за детьми есть кому присматривать и без неё. И тем не менее, сейчас она вдруг поняла, что опознакомиться с Кириллом должна. Ведь он не какой-то там ребёнок её троюродной сестры. Он сын мужчины с которым она встречается уже больше года. А это что-то дозначит? Да и вообще, они с Ильёй не виделись почти неделю, она соскучилась. Такие маленькие открытия всё ещё становились для Леры неожиданностью. Ведь она привыкла считать, что у сухожаров её связывает только приятное времяпрепровождение, а вовсе не какие-то там чувства и эмоции. Узнавать, что ты не бесчувственное бревно, всё-таки приятно. Ближайший к обоим парк был как раз тот, где нашли мёртвую Нелли Крастаеву. Будем там через час, сказал Илья, а затем понизив голос, доверительно добавил: безумно рад, что ты позвонила. Иначе я с ним тут сума сойду. Знаешь, оказывается, восьмилетние пацаны способны разнести квартиру за полчаса, если их ничем не занять. Лера лишь усмехнулась. Пусть она с детьми особых дел не имела, Но могла себе представить, на что способен скучающий человек, не подверженный ещё быстрой усталости и желанию полежать на диване. До этого дня погода к долгим прогулкам, на которых восьмилетний пацан мог бы выплеснуть энергию, не располагала. А у Ильги, как и у неё самой, в квартире была всего одна комната. На самом деле, после переезда Илья предлагал жить вместе. Тогда они могли бы позволить себе снять что-то побольше и поприличнее, и это было бы даже дешевле. Но Лера не чувствовала в себе такой готовности. Она и так была в шоке от себя, согласившись на переезд в другой конец страны. Давайте всё делать постепенно. Илья к её желанию жить отдельно отнёсся с пониманием, как обычно. Когда Лера добралась до парка, Илья и Кирилл уже ждали её в условленном месте. Но не одни, а с тремя парами роликовых коньков. Увидев это, Лере захотелось развернуться и сбежать, пока её не заметили. Даже знакомство с ребёнком Ильи перестало пугать её так сильно. На роликах Лера каталась один раз в жизни, в глубоком детстве, и от них остались лишь неприятные воспоминания. Лера могла стоять, не шатаясь, только при условии абсолютно ровной поверхности и держась за стену. Как только дорога делала хотя бы лёгкий уклон, проклятые ролики отказывались тормозить. Елера ехала ровно столько, сколько позволяло расстояние до ближайшего забора. В конце концов она упала, сильно рассекла бровь и больше ролики не надевала. Очевидно, сегодня Илья попытается поставить её на них ещё раз. Привет, Илья чмокнул её в щёку. Знакомься, мой сын Кирилл. Кира Это Лера, я тебе про неё рассказывал. Привет. В голосе мальчишки не было враждебности, и Лера несколько успокоилась. А толмеж кататься на роликах? Кирилл строго оборвал его Илья. Мы о чём говорили? Взрослых называем на вы. Чужие в взрослых. Напомнил ему Кирилл. А она твоя подруга, значит, не чужая. В логике парню нельзя было отказать, и Лера его поддержала. Мне так будет проще. иначе мне тоже придётся называть молодого человека на вы а я этого крайне не люблю илья понимал, что она просто сглаживает углы, но спорить не стал. кирилл шир расплылся в довольной улыбке, и лера поняла, что боялась знакомство с ним напрасно. достаточно легко завоевать расположение ребёнка, даже не помнившего того, как его родители жили вместе. для него, похоже, само собой разумеющимся было то, что у мамы другой муж. А значит, и папа имеет право на другую подругу. Только вот это Лера со страхом посмотрела на ролики. И я не надену. И не просите. Почему? В один голос удивились Илья и Кирилл. И Лера только сейчас поняла, насколько они похожи. Илья был высоким и светловолосым. Кирилл же, похоже, пошёл в мать. Был мелковат для 8 лет, если только Лера что-то понимала в детях его возраста. удават. Имел тёмные волнистые волосы. Но вот эмоции на таких разных лицах проявлялись абсолютно одинаково, выдавая близкое родство двух человек. Потому что я не умею, твёрдо сказала Лера. Однажды я с них упала и сильно разбила голову. Вот. Она чуть сдвинула шапку со лба и ткнула пальцем в левую бровь. Даже шрам остался. И когда это был Насмешливо поинтересовался Илья, складывая руки на груди. Когда мне было примерно столько же лет, сколько Кириллу. То есть, чёрт знает когда. Некрасиво напоминать женщине о её возрасте, хмыкнула Лера. И тем не менее, это так, усмехнулся Илья. Мы и с Кирой превосходно катаемся. Научим даже тех, кто боится. Я лучше посторожу ваши вещи на лавочке, предприняла последнюю попытку Лера. Не в руках же вам держать ботинки. Для ботинок мы взяли рюкзаки. Не поддался на шантаж Илья. И твои в мой тоже влезут. Так что, хватит сопротивляться. Надевай ролики. Пришлось подчиниться. Лера со вздохом сунула ноги в это адское изобретение. Илья лично затянул все шнуровки и замки, упаковал её в защиту и даже заставил надеть шлем. Лере казалось, что если бы она явилась в парк в костюме клоуна, на неё обращали бы меньше внимания. Роллеров вокруг было много, но она оказалась единственной взрослой с нелепым розовым шлемом на голове. Лучше бы чёрный, ей-богу. Давно Лера не чувствовала себя такой беспомощной. Пожалуй, даже в тот раз, когда оказалась в лапах маньяка, а был в её биографии такой случай. Она чувствовала себя более управляющей своим телом и собственной жизнью. Сейчас же её ноги разъезжались в разные стороны, не хотели тормозить, тогда, когда того хотела она. Тело перемещалось в пространстве по совершенно невообразимой траектории. И единственное, чего Лере хотелось это упасть где-нибудь в кусты и чтобы Илья и Кирилл не заметили её. Тем не менее, оба пытались ею командовать и управлять. И если Кириллу в конце концов всё надоело, и он просто поехал немного вперёд, То ли я не оставлял её. Согни колени. Ноги чуть шире. Давай, вот так. Ёлочкой, ёлочкой, командовал он. Лери казалось, что вместе с ногами ей перестал подчиняться и мозг. Несясь на бешеной скорости вперёд и пытаясь поймать равновесие, она никак не могла понять, что значит ёлочкой. В какую сторону вообще растут эти ёлки, чёрт побери? В конце концов, она плюхнулась на лавочку. Откинулась на спинку и твёрдо заявила: "Всё, мне нужна передышка. Иначе следующий на секционном столе окажусь я сама, или ты, если не отстанешь от меня". Илья остановился рядом, глядя на неё со смехом и жалостью одновременно. "Да ладно, у тебя уже неплохо получается. Нужно просто немного тренировки". "Не уверена, что ролики это то, в чём я хочу достичь мастерства". Съизвилась Лера. И уж или тебе никогда не хотелось научиться кататься? Книжки мне нравились больше. Ролики, коньки, велосипеды. На всём этом слишком легко убиться. Тебель не знать. Илья хмыкнул и не соглашаясь с ней, но и не споря. Он ведь тоже был содмендэкспертом. Собственно, именно так они и с Лерой и познакомились. Полтора года назад Илья пришёл работать в то же бюро, в котором уже трудилась Лера. Ехать раньше она была против Романов на работе, отказать Илье в отношениях не смогла. Он делал это именно так, как она любила: без навязчивого преследования, после шуток и неуместных подарков, уважая её нежелание оставлять у себя мужчин на ночь и довольно феминистские взгляды на отношения в целом. Справедливости ради, ни разу за полтора года отношений Лера не пожалела, что согласилась на его ухаживание. До этого дня Когда он поставил её на роликовые коньки, конечно. После переезда в Санкт-Петербург Илья нашёл работу, больше связанную с бумажками, а Лера вернулась в секционную. Ей нравилось разгадывать загадки. Илья же, по его собственному признанию, выбрал судебную медицину лишь потому, что примерно на третьем курсе университета понял, что совершенно не готов работать с живыми людьми. Ладно, отдохни. Жалился на дне Илья. Мы с Кирой немного покатаемся, если ты не против. Лера лишь махнула рукой. Никакая сила в мире не заставила бы её сейчас снова подняться на ноги. Илья поставил на лавку рядом с ней рюкзак и скрылся за поворотом дороги. Куда чуть раньше уехал Кирилл. И чтобы её снова не заставили кататься, Лера быстро переобулась в ботинки. Хорошая погода в выходной день. выгнала в парк, наверное, всех жителей близлежащих домов, а возможно, и из других районов тоже. Со своей лавочки Лера видела вдалеке часть парковки, и вся она уже была забита автомобилями. Люди гуляли с собаками, катались на роликах и велосипедах, мамочки степенно прогуливались с колясками, и скоро в парке не было места яблоку упасть. Все лавочки тоже были заняты. Поэтому через 5 минут после того, как Илья уехал, рядом с Лерой присели две молоденькие девчушки с палатками в руках. Очевидно, собак они отпустили в свободный выгул. Сначала они обсуждали каких-то общих знакомых, и Лера не особо прислушивалась к их болтовне. Зато потом одна фраза заставила её напрячь слух. "Ты слышала, что во вторник тут неподалёку труп нашли?" спросила одна подружка у другой. "Серьёзно?" Заметно оживилась та. Откуда мне было слышать? Я ж с температурой неделю валялась. Кто откинулся? Нарик очередной. Старух какая-то. Пожала плечами Йосибеседница. Я сама не видела. Мне Серёжа рассказывал. Он как раз с Беном своим гулял. Со второй пришёл. Вот и попёрся так поздно. Я раньше гуляла. И что, старуха? Убили или сама? Фиг знает. Ментов много было. Значит, убили, наверное. а ты сама ничего не видела, когда гуляла? Да разве с моей Васей что-то разглядишь? Первая девушка рассмеялась, и вторая понимающе мыкнула. Очевидно, давно знала нрав подружкины собаки. Это я её сейчас отпустила, потому что когда дети вокруг, хозяева Волкодаув на поводках их держат, а по вечерам отпускают. Поэтому я Ваську ближе к себе держу. Ещё не хватало, чтобы её покусали. А она ж носится как ненормальная. Только и успеваю бегать за ней. Так что даже если тут в кустах старуху прямо рядом со мной убивали, я бы не заметила. Но, честно говоря, в тот вечер мы недолго гуляли. Ветер, похоже, со стороны чесночных дул. Вонь ещё такая стояла, что дышать нечем. Поэтому мы быстренько свои дела сделали и домой. Понятно. Разочарованно выдохнула её подружка, очевидная любительница кровавых подробностей. Только вспышку странную видела, добавила первая девушка. И не только её подружка, но и Лера, не удержавшись, заинтересованно повернулась к ней. Какую вспышку? спросила подружка. Офиг знает. В кустах полыхнуло белое зарево, такое, аж до самого неба. Не ослепило, до нас не дошло, будто просто столб света в небо ушёл. Секунды 2 это длилось, а потом пропало. А где это было? продолжала сыпать вопросами подружка. Ты не пошла поближе посмотреть? Что, и дура, что ли? фыркнула девушка. Ваську в руки и домой. А было вон там, она указала рукой в сторону, противоположную той, куда уехали Илья с Кириллом, и примерно туда, где нашли труп Нали Крастаевой. А во сколько это было? Не удержалась от вопроса Лера и, чтобы оправдать интерес и сойти за обычно любопытную соседку по лавочке, добавила: И я в тот день не гуляла, но друг, который вышел гулять с собакой, ничего такого не говорил. Счастье для Леры, девушки не стали просить её не совать нос не в своё дело, а были рады посплетничать. Часов около 10, примерно, нахмурив лоб, вспомнила девушка. Я с Васей вышла в 9:30, а в 10:11 мы уже дома были. Там как раз сериал по телику начинался, я успела к началу. Домой нам идти 20 минут. Так что где-то около 10. Около 10. И примерно так Лера определила время смерти Нали Крастаевой, если это на самом деле она. Интересное совпадение. Очень интересное. Надо рассказать о нём Павлову. Пусть найдёт тех, кто тоже видел вспышку, может быть, что-то узнает. Пока Лера не представляла, какая может быть связь между столпом белого света и внезапным старением молодой женщины. Но 30 возмужную свести не смогла. На дорожке показались Илья и Кирилл. Девушки как раз поднялись, чтобы найти своих собак. Илья занял их место рядом с Лерой. Кирилл выделывал периуэты на коньках, ещё не потратив всю энергию. О чём болтали? поинтересовался Илья, стаскивая с себя ролики. Лера заметила прилипшие к его вискам мокрые волосы и мысленно подумала, что хорошо бы не только её спасал южный иммунитет. Несмотря на солнце, на улице едва ли было больше 5 градусов тепла. Опасно потеть при такой погоде. Одна из девушек видела какую-то непонятную вспышку в то время и в том месте, где умерла женщина, о которой я тебе рассказывала, которой 24, но выглядит на 100. Ильянах хмурился, и если сначала Лере показалось, что он вспоминает, то вскоре выяснилось, что причина была другой. И ты считаешь, это как-то связано? спросил он. Я не верю в такие совпадения. В любом случае это дело полиции. Лера, пожалуйста, не лезь туда. Тебе мало было того, что случилось дома. Не лезь опять во всё это. Твоё дело аутопсии вот и отчёт. Другим пусть занимаются те, кому по профессии положено. Лера промолчала. Отстаивать своё право на любопытство было глупо. Во-первых, Илья не поменяет мнение, только поссорится. Во-вторых, они не живут вместе, а потому Лера может не отчитываться перед ним, на что тратит свободное время. Она не собиралась лезть ни во что противозаконное, но и понимала, что в его словах есть логика. Она едва не погибла однажды, когда вот так же занималась не только аутопсией и отчётами. Жизнь должна была научить её. Но не научила. Такая вот она уродилась. Что теперь? Тем более, пока в этом деле Лера не видел для себя никакой опасности. Пап, а ты мороженое купишь? Внезапно подал голос Кирилл. Оказалось, за то время, что они разговаривали, мальчику уже надоело кататься, и он подъехал к ним. Какое мороженое? возмутился Илья. Зима на носу. Твоя мама меня по стенке размажет, если я тебя с соплями верну. Я теплее же. Не сдавался Кирилл. "Элли, можно в кафе поесть, не на улице?" Мальчик перевёл взгляд на Леру, ища поддержки у неё. Ита решила сыграть не по правилам. "Я за", заявила она. "И вообще, современные педиатры считают, что мороженое можно есть всегда, даже при ангине". Илья тяжело вздохнул, но поднял руки, капитулируя. "С вами двумя не поспоришь. И не надо", улыбнулась Лера. "Лучше купи нам мороженое". Кирилл радостно покрутился вокруг оси и бросил на Леру такой восторженный взгляд, что она поняла: что мальчишка уже считает её своим другом. Зря она боялась целый год. Оказывается, нет ничего страшного у детях. Завоевать их расположение можно одним лишь мороженым.